Глава 14. Крисп был постоянно занят, консульские обязанности отнимают много времени, а я вдруг понял, что скучаю по нему, когда его нет дома. Он исполнял свой долг с той же легкостью, с какой носил тогу, а тога – дело хитрое, чтобы в нее правильно облачиться, без помощника не обойтись. И да, это самое неудобное облачение, какое только можно придумать для человека – Признаюсь, я завидовал женщинам, хотя бы потому, что им не предписывалось носить подобное одеяние. Но Крисп как будто никогда не тяготился бесконечными складками ткани и носил тогу так же непринужденно, как и участвовал в дебатах. По вечерам за ужином он часто рассказывал об этих дебатах в своей особенной забавной манере, передразнивая коллег-сенаторов. «Помню, однажды, откинувшись на спинку дивана и попивая вино из кубка, он сказал, «Они кудахтали и кукарекали, точно старые петухи на скотном дворе. Один хорохорится, другой дрожит от страха». «И что же вы обсуждали, мой дорогой супруг?» спросила мать, выбирая на блюде кусок повкуснее. А я прямо увидел, как она навострила уши. «Клавдий проталкивал свой проект гавани-вости», ответил Крисп. «И, конечно, встретил сопротивление. Улучшение условий перевозки зерна в Рим – цель достойная». Соответственно, его подвергли критике. Предложил он принять закон, обязывающий надевать на всех собак только красные ошейники, его поддержат все и каждый. И какую сторону принял Статилий Тавр? – поинтересовалась мать. Мой коллега консул, соответственно своей природе, предпочел плыть по течению, пожал плечами Крисп. Порой это единственный правильный выбор, – сказала мать. Все зависит от того, к чему ты стремишься заметил Крисп и потянулся к сваренному вкрутую яйцу в кислом соусе. «Выжить или достичь поставленной цели?» «И к тому, и к другому», — ответила мать. «Это все хорошо, но мы не одни, — думается мне. Разговоры о гавани и перевозке зерна не особо увлекают нашего Луция». Крисп наклонился вперед и облокотился на стол. «Я возил по тарелке вареные листы капусты и салатного цикория». «Я прав». «Ну, не скажу, что мысли об этом не дают мне уснуть», — признался я. «И от каких же мыслей ты ворочаешься перед сном?» — рассмеялся Крисп. Мне страшно не хотелось говорить об этом в присутствии матери, но я все же ответил. «О музыке? Я бы хотел овладеть каким-нибудь музыкальным инструментом». Мать хмыкнула. «А еще научиться править колесницей». «Такие амбиции можно только приветствовать», — Искренне поддержал меня Крисп. «Завтра сенат не собирается, так что я отведу тебя на бега в большой цирк». Мать скривилась, но отчим поднял раскрытую ладонь, предупреждая возражение, и добавил. «Да, отведу, и коль скоро я консул Рима, никто не смеет мне этого запретить. Даже супруга, мой самый главный цензор из всех. ну как Луций, пойдешь со мной?» «О, да!» Как же долго я этого ждал. Вылазка в город в компании Криспа всегда была настоящим приключением. Он сказал, что этот поход только для мальчиков. Мать надулась, а я спросил, могут ли к нам присоединиться они и берил. Большинство консулов не захотели бы, чтобы их видели в сопровождении учителей-вольноотпущенников греческого происхождения, но не Крисп. С собой мы взяли только котомки с едой, подушки на скамьи и панамы. А еще Крисп раздал нам мешочки с деньгами, чтобы мы могли делать ставки. «Это мой вам подарок. Я праздную кое-что. Всегда есть, что отпраздновать. Главное — уметь это увидеть», — подмигнул он нам. «Всегда есть, что отпраздновать. Главное — уметь это увидеть». Мне показалось, что это неплохой девиз, помогающий принять жизнь в любых ее проявлениях. А теперь, коль скоро нас четверо, думаю, будет логично, если мы сделаем ставки не скопом, а каждый на свою команду. Так один из нас точно выиграет. В этот момент Крис был похож на азартного мальчишку, ничуть не старше меня. Я тогда еще подумал, вот ведь, вроде мужчина в возрасте, а как молодо выглядит. У Криспа были непослушные вьющиеся волосы, жестикуляция слишком энергичная для солидных лет, а лицо... Издалека его легко было спутать с молодым, и только подойдя ближе, удавалось разглядеть морщины и мешки под глазами. Думаю, он сумел сохранить юность внутри себя, как факел, что горит в глубокой пещере. Мне тогда стало интересно, от чего человек остается молодым и что отдает его в лапы старости. И еще, какая участь ждет меня? Смогу ли я сделать хоть что-то, чтобы на нее, на эту старость повлиять? Мы переправились через Тибор. До цирка было далеко, но я уже слышал гул толпы, нараставший по мере нашего приближения. Сначала он напоминал жужжание осиного роя, потом стал похож на грохот водопада, а под конец я, не имея опыта, вообразил, что именно это слышит человек во время землетрясения. Мы свернули за угол и тут же оказались в подобной бурлящем волнам толпе. Крисп взял меня за одну руку, а Никет за другую, и мне особо умело лавируя дошли до ближайших беговым дорожкам мест, выделенных для сенаторов. Прежде чем сесть, Крисп устроил целое шоу, расправляя свою тогу с сенаторской каймой. В случае, если кому-то вздумается нас потеснить, придется напомнить ему, что у консула есть привилегии, он волен приводить гостей по своему желанию. А один из моих гостей, потомок Божественного Августа, тут они и заткнутся. Я смотрел на Криспа и видел, что ему доставляет удовольствие наш разговор. Он озорничал, как мальчишка, и точно хотел, чтобы нас услышали все, кто был рядом. Благодаря его статусу мы смогли занять места в первом ряду и с лучшим видом на беговые дорожки. Крисп выбрал секцию возле первого наиболее опасного поворота, ближе к триумфальной арке. Это был самый рискованный отрезок в забеге колесниц. Я уже видел Большой цирк с балкона Императорского дворца, но оказаться здесь совсем другое дело. Размеры Большого цирка в реальности просто поражали воображение. Храм, скрытый Императорской трибуной, был далеко слева от нас, ближе к старту забега. Египетский обелиск, тот, который Август установил в центре Большого цирка, на фоне высоких ярусов для публики казался незначительным. Публика заняла все места, гул людских голосов превратился в рев. По бокам и позади от нас сенаторы и приглашенные ими гости торопились занять свои места. «Мой уважаемый коллега!» – Проскрипел противный голос прямо возле моего плеча. Я обернулся и увидел мужчину с лицом точь в точь, как у хряка. Он был весь какой-то розовый волосатый, его щеки не просто блестели, а лоснились от жира. Стилей Тавр, приветствую тебя, отозвался Крисп. И кто же твои фавориты? Синие, ответил мужчина с лицом хряка. Луций, позволь я представлю тебя моему коллеге консулу. Обратился ко мне Крисп и повернулся к мужчине. Статилий, это Луций Агинабарб, сын Агриппины. Мы с Агриппиной большие друзья, сказал Статилий. Я ему не поверил и кивнул в мою сторону. «А ты на кого ставишь?» «На зеленых», — ответил я. «На красных», — вставил Аникет. «На белых», — подхватил Берил. «И таким образом один из вас гарантированно уйдет домой в отличном расположении духа», — заметил Статилий. Затрубили трубы. Какая жалкая попытка. За шумом толпы их почти не было слышно. Процессия двигалась из дальнего конца цирка и очень напоминала ту, что проходило на гладиаторских боях. Статуи, судьи, повозки и, наконец, колесницы. Их было 12, три четверки разных цветов. «Это первый заезд дня, самый престижный», — объяснил, наклонившись к самому моему уху Крисп, но я все равно с трудом разбирал его слова. И традиционно в первом заезде участвуют колесницы, запряженные четверками лошадей. Колесницы совершили медленный круг по беговым дорожкам. Болельщики бурно приветствовали своих фаворитов. Возницы в ответ махали руками, и каждый был в тунике соответствующего цвета, чтобы издалека можно было их различить. Наконец они заехали в стартовое стояло. В специальной кабине у линии старта стоял главный судья. Он уронил белый платок, И гонки начались. Я уже видел гонки на ипподроме Калигулы и знал, что колесницам предстоит сделать 7 кругов а значит пройти 14 поворотных столбов, где они будут стараться прижать соперников к стене. Если повернуть слишком круто, колесница может опрокинуться. Будешь поворачивать медленно, останешься позади. Позволишь соперникам приблизиться и тебя либо вынудят отстать, либо придется идти на обгон в очень ограниченном пространстве. Если твой соперник заходит на поворот впереди тебя, ты можешь попытаться обойти его по внешней дуге, но для этого необходимо развить невероятную скорость, потому что и дистанция будет длиннее. Колесницы приближались к повороту прямо перед нами, а я весь задрожал от напряжения. Первым шел синий, сразу за ним красный. Когда они достигли поворота, синий оказался слишком близко к столбу, его колесница врезалась в столб, Он взлетел в воздух и приземлился на дорожке прямо на пути забега. Кто-то наскочил на обломки и выпрыгнул из своей колесницы, кто-то смог их обогнуть. Красный, благодаря столкновению, ушел далеко вперед. На трек выскочили четыре раба с носилками для пострадавшего возницы. Остальные схватили лошадей за удила и расчистили дорожки от обломков. Выиграл Красный. После первого поворота остальные расслабились. Даже если бы на прямых отрезках соперники превосходили лидера в скорости, все равно уже не смогли бы его догнать. «Луций, тебя почему так трясет?» Крисп положил руки мне на плечи. «Я даже не заметил, как напряглось мое тело, пока я наблюдал за заездом. Теперь же напряжение спало, и мышцы опали, как тряпки. Просто у меня весь заезд было такое чувство, будто это я правлю колесницей», признался я. «Лучше расслабься немного. Будешь продолжать в том же духе, и нам после гонок придется выносить тебя отсюда на руках». В этот момент к нам подошел какой-то сенатор и попытался сесть рядом с Статилием, но ему не хватило места, и он поинтересовался, нельзя ли ему устроиться рядом с нами. Потеснившись, мы освободили место. «Ты пропустил первый заезд, Гай. Впрочем, он был не такой уж захватывающий», — сказал Крисп. «Правда? А у меня сердце все еще билось в груди, как молот!» «Да, я слышал! Столкновение на первом повороте предрешило исход!» У сенатора был мелодичный звучный голос. Я получше к нему пригляделся и понял, что он по-настоящему красив. Черты его лица были очень похожи на те, которыми Август велел наделить свои статуи. В жизни Август был совсем не таким, каким его изображали на монетах и портретах, Но память о его внешности быстро испарилась. Так искусство победило реальность. «Гай Силий – это мой приемный сын Луций Агенобарт», – представил меня Крисп. Второй заезд. Этот был скучным. Колесницы – медленные, одна лошадь охромела, а возницы не выказывали особого рвения. Возможно, их сдерживало то, что произошло в первом заезде. Третий был быстрым, в нем участвовали лошади из Испании и Африки, и победил синий. Затем настало время гонок на колесницах, в которые запрягли по шесть лошадей. Прекрасное зрелище, но колесниц было меньше, и шли они тише. «Чем больше лошадей запряжено в колесницу, тем медленнее заезд», — объяснил Крисп. «Суммарная сила увеличивается, но скорость определяет самая медленная лошадь. Те, что быстрее, не могут на это повлиять. Перед четвертым заездом к нашей секции подошел притарианский гвардеец с грубым обветренным лицом и приветствовал сенаторов по имени. Спину он держал прямо и двигался как тоскованно, как будто ему было трудно поворачивать шею. Притерианец остановился напротив нас и кивнул. «Крисп Пасиен, могу я спросить, не найдется ли у тебя свободного места?» «Он видел, что мы уже потеснились, да так, что я чувствовал каждый вдох и выдох Криспа и Аникета». «Конечно», — ответил Крисп. «Почему? Гвардеец обладает какой-то тайной силой?» «Позднее я узнал, что это был не простой притарианец, а префект, главный притарианец». «Для тебя, Руфи, место всегда найдется», — заверил Крисп. «Не для меня», — рассмеялся Руфи. «Я буду прогуливаться за секцией сидячими местами». «Это для моей супруги». И рядом с ним возникла женщина неземной красоты. Локоны янтарного цвета, сияющая кожа, сочные губы, нежно-розовые, как ракушка изнутри. Мы мгновенно освободили для нее место, и оно оказалось рядом со мной. «Попея», — представил Руфи, — «моя супруга». Он повторяется. Неужели даже муж попея в ее присутствии с трудом подбирает слова «Получается, никто не может привыкнуть к близости с божественной красотой?» Меня снова затрясло. Я молил богов, чтобы она этого не заметила, старался взять себя в руки, приказывал себе успокоиться. Она сидела тихо, молчала. «Так лучше. Что будет, если она заговорит?» Начался заезд, и я, хвала богам, смог переключить внимание на колесницы. Вернее, пытался это сделать. «Я разочарована, моя команда не выиграла», — наконец заговорила она после заезда. «А какая из них твоя?» — спросил Крисп. «Зеленые. О, я тоже за них болел». «И мои», — сказал я. «Может быть, в следующий раз?» В тот день я побывал в раю, смотрел на самых умелых колесничих и самых быстрых лошадей империи, а боковым зрением видел женщину, которая была воплощением красоты. Я сидел неподвижно и боялся, что если пошевелюсь, все это окажется сном. Толпа осталась позади вместе с большим цирком. «Луций, нет нужды спрашивать, понравились ли тебе гонки, но как ты?» – спросил Крисп. «Пришел в себя?» «Да», – солгал я. «Ведь если прийти в себя означает стать таким, как прежде, то честный ответ – нет. Я прекрасно понимал, что после всего увиденного никогда не стану прежним». Лошади. Да, безопаснее говорить о лошадях. Крисп объяснил разницу между африканскими и испанскими лошадьми. Первые сильнее, а вторые легче и быстрее. Потом он переключился на людей, с которыми мы повстречались на гонках. Гай Силий пользуется репутацией самого красивого мужчины Рима, но носит этот титул с достоинством. Руфий, известный своими старомодными манерами, недавно женился на юной попее, дочери другой попеи, обладательнице звания самой красивой женщины Рима. «Юная попея может превзойти свою мать», — сказал Крисп. «И тогда мы станем свидетелями настоящей греческой трагедии. Старая тема. Красивая женщина уступает место дочери. Надеюсь, никого не убьют». И Крис рассмеялся, как будто не хотел, чтобы я принял его слова всерьез. Не могу поверить, что ее мать красивее, заметил я. Расскажи об их семье. Они из рода Попеев, дочери 14. Ее муж, как ты мог убедиться, гораздо старше. Минилай, воскликнул я. Теперь все встало на свои места. «Я видел Елену Троянскую. Я понял причину Троянской войны, понял молодого Париса и понял, почему он украл ее у старого Минилая. «У тебя разыгралось воображение. Придержи коней, Луций», — покачал головой Крисп. «Руфи не Минилай, и героев, подобных героям Илиады, не существует. Их никогда и не было, разве только в голове Гомера. Если захочешь их найти...» познаешь очень сильное разочарование, которое будет преследовать тебя всю жизнь».